Они свидетельствовали, что Стародворский, будучи в заключении, сотрудничал, в частности, с начальником Петербургского охранного отделения Герасимовым. Бурцев, как редактор былого, пригласил к себе Стародворского и объявил, что ему известно о его прошениях о помиловании, сотрудничестве с членами департамента полиции, чем закончился этот разговор, неизвестно. Весной 1908 года, когда Бурцев находился в эмиграции в Париже, Морозов сообщил ему, что Стародворский снова пытается принимать участие в революционной деятельности и еще в начале 1907 года хотел проникнуть на тайный съезд эсеров в Таммефорсе, в Финляндии. Бурцев Понял, что все это Стародворский проделывает по заданию политического сыска и решил добыть уличающие того доказательства. Вскоре в руках Бурцева находились подлинники прошений стародворского помилования, которые он опубликовал в былом. Первое прошение Стародоворского на имя директора департамента полиции было написано 19 октября 1889 года. Тогда же заключенные объявили голодовку в Шлюстербургской крепости, добиваясь изменений тюремного режима. Приведем выдержку из его прошения. Может быть, кому-нибудь покажется странным что я забочусь о чести государя, но я надеюсь, что вы не заподозрите моей искренности. Вы присутствовали на суде, когда разбиралось мое дело, вы слышали мою защитительную речь, и вы знаете, я уважаю верховную власть, что я монархист по убеждениям. Невольно напрашивается вопрос, почему это вдруг Стародворский стал заботиться о чести государя, уважать верховную власть, представителем которой являлся убитый им Судейкин. Видимо, тюремное заключение определенным образом подействовало на Стародворского. Во втором прошении в 1891 году Стародворский писал «Ваше превосходительство». Я решил подать на высочайшее имя прошение о помиловании, но прежде чем сделать это, я считаю своим долгом обратиться к вам за советом и покровительством. Вам известны мои намерения и искренность моих чувств, и я убедительно прошу ваше превосходительство не оставить меня своей помощью. Я всецело вручаю свою дальнейшую судьбу в ваши руки, Но, как бы она ни была решена, в настоящее время я покорнейше прошу вас сделать распоряжение, чтобы для меня ремонтировали какую-нибудь из удобных камер номер 8 в старой тюрьме. При настоящем моем настроении мне крайне тяжело оставаться среди своих товарищей по заключению». Содержание второго прошения явно указывает на связь Стародворского с политическим сыском. Он уже вручил свою судьбу в руки директора департамента полиции и рассчитывал, однако, не на многое, а только на удобную отремонтированную камеру в старой тюрьме, где, по всей вероятности, было теплее и где не было тех заключенных, общаться с которыми он не желал. К этому, безусловно, были определенные причины. Стародворский являлся тайным информатором политического сыска в тюрьме и находился на постоянной связи у начальника Шлюстербургской крепости подполковника Федорова. Стародворский по своей инициативе старался быть полезным и по делам террора народовольцев, о которых знал до своего ареста за убийство Судейкина. Так в записке Фёдорову бывший народоволец писал, «В прошлом феврале была приготовлена мною для вас записочка о покушениях на жизнь государя, которые систематически производились с 1881-1884 годы включительно».